Глава 1. Галиполи — длинный жаркий язык земли, высунутый в море и готовый слезнуть любого, кто рискнет проскочить в Дарданеллы к поступам турецкой столицы. Тонкие столбики минаретов, словно призрачные пальцы шахерозады, поют в синем небе о чем-то несбыточном давнем, почти пропаще, ликуя гибелью атаманской славы. В орудийных прицелах крейсеров колышется на волне сказка Востока, будто кусочек айвы в прохладном шербете, так загадочно и так блаженно мнится каждому укрытая за фортами тихая гаремная жуть. Где же тот щит славянства, прибитый еще Олегом к вратам Царьграда? Неужели навсегда он обрушен? От этого отзывается в сердце русском болью той еще ветхозаветной, что стонет жилых России какой уже век. Галиполи, Мы уже здесь, в воротах Босфора. Именно здесь, во взрывчатых бурунах, на жестких каменных пляжах, в дребезге гробились вчера десантные баркасы. Эшелон за эшелоном, в пену, в огонь, лицом в песок, пальцами в колючие водоросли. И ходуном ходила беснуясь прибойная волна, вся розовая от крови. Там, где прошел когда-то Фридрих Барбаросса, с мечом в волосатой лапе, теперь не могла пройти лязгающая броней Атанта. Против нее нищие с верой Валаха турецкие редифы Во главе с воистину османским маршал Лиман фон дер Сандерс Пашою. Но операция по прорыву в Дарданелле продолжается. Настойчиво, как умеют это делать англичане. Сегодня метр, завтра метр, глядишь, два метра отвоевали. Через несколько дней готова футбольная площадка для игры. Гол, гол, гол. А остальное путь заканчивают прибывшие из колонии индийцы, арабы, египтяне и прочие. На рассвете первыми выступают из мрака позлаченные солнцем аэростаты, привязанные к мачтам элегантной яхты «Моника». Дымят, словно покуривая, мрачные леди – дредноуты Куин Элизабет и Жанна Д'Арк. В отдалении вцепился в грунт лапами якорей молчаливый крейсер русского флота «Аскольд». Корабли еще спят, утомленные вчерашним боем. Остывает за ночь гулкая горячая броня. А пока команды не проснулись – Надо убрать из их памяти все то черное и ненужное, что будет мешать этим людям идти насмерть сегодня, так же смело и безрассудно, как ходили они вчера. И вот точно в 4.30 по Гринвичу над рейдом раздается сирена. Это спешит французский эсминец под черным вымпелом. Отбивка. Вой сирена растет, и Мичмон Вальронт стряхивает сон. Даже не сон, дремоту. Вернее, остатки дремоты. Первым делом взгляд на стакан, обмазанный изнутри маслом. Стакан доверху полон тараканов. И сразу летит в иллюминатор. Рука привычно дергает грушу звонка, после чего за переборкой тихие, но четкие шаги ночной вахт. «Павлухин?» – спрашивает Мичмин, зевая. «Где он сейчас?» «Как всегда, ваше благородие. Начнется с англичан, потом французов обойдет. И в конце уже к нам, православным». Мичман пружиной срывается с койки. Тонкие сиреневые кольсоны плотно облегают его сытые ляжки. Павлухин, пользуясь интимностью обстановки, спрашивает. А вот, господин Мичман, насчет Тулона-то как? Это где-то напечатано? Да на баке у фитиля матросы печатают. Вальронт отомахнулся. Баковый вестник издания нелегальной и цензуре не подлежит. Разве ты не видишь, что Адмиралтейство пустило нас на износ? Коробка старая, жалеть нечего. Пока от нас бульбочка на воде не останется, мы будем плавать, Павлухин. «Давай, гальванный, буди папа, а я, кажется, успею под душ». В офицерской ванной Валеронт разглядывает в зеркало свое лицо. Молодое, с крупным носом, родимое пятно на щеке Мичману придает лицу особую пикантность, почти девичью. Вскрикнув от холода, он прыгает под соленый дождик за бортной воды. С наслаждением моется. Мичман мол и счастлив, ему очень хорошо. Павлухин тем временем выдирает из ужасной беспробудности крейсерского отца Антония. Ваш преподобие!» «Эй, отец Антоний! Да сколько ж трясти можно! Гробовщик сюда режет полным ходом, говорю!» «Сколько!» И священник нехотя открывает глаз. «Узлов 15 дает!» Священник сует себе в бороду папиросу, говорит тускло. «Зафители!» И глядит в иллюминатор, следя за разворотом эсминца. Разве же это пятнадцать? барахлоты ты, гальванер, Тебе бы в студенты пойти. Да по буруну, видать, что узлов десять, не больше. Павлухин бумажкой берет огонька от божьей лампадки. Курить скорее, ваше преподобие, и не засните снова. Знаю, говорит поп, все знаю. Без меня и котенка не утопит, ежели он православный. Пшел вон. В отсеках крейсера сладкий дух танжерских фруктов, загнивших в провизионке. Кое-где, особенно в трехдюймовом каземате, запах разложения крови, затекший под линолеум. На дверях корабельной лавки и беркаса висят купеческие замки и болтается объявление, писанное рукой отца Антония. Обмен франков на нашинские рубли и обратно, по требованию верующих. На трапе Павлухину снова встречается Вальронт. «Последнее и самое противное», — говорит Мичман, и они молча следуют вдоль серой брони, пробитой заклепками. Дверь душевых для нижних чинов. Вот где хорошо спасаться от хамсина. Прохладный рай корабельной бани. Рука нащупала выключатель и брызнул свет. На цементированном полу лежали два кокона, зашитые в парусину, крепко простеганную дротвой. Не сразу угадывалось, что это люди. Обложенные кусками подталого льда в опилках, они уже были готовы принять последний всплеск чужестранной пучины. И сбоку одного подтекла жидкая кровь. «В прошлый раз, — сказал Валеронт, — французы заставили перешивать заново. Когда будем передавать с борта на борт, ты, Павлухин, как-нибудь загороди, чтобы кровь не сразу заметили с эсминца». «Батька встал?» «Так точно. Тяжело вставал, видать, с «Ему не привыкать», — ответил Мичман. Вой печальной сирены послышался совсем рядом. Мягко прессуя пробковые кранцы, миноносец притулился под бортом русского крейсера. Палуба его была услана пальмовыми ветвями, мачты и снасти обвиты черными трепетными лентами. Собранная со эскадра жатва полегла на минных рельсах, словно побитые колосся. Но все отдельно. Католики, протестанты, литеране, англиканцы. Было оставлено место и для схизматов православных. Мостик эсминца, жидкий и болясный, качался вровень с бортом крейсера. Молоденький командир-француз облокотился на поручень мостика почти лицом к лицу с валерондом. Разговор между ними происходил, как в трактире у Винной стойки. Не хватало только перезвона бокалов. Сколько у вас? Спросил Миланносник у Мичмана. Всего двое. И Валерон показал ему два пальца. Требион, требион! восхитился француз, оглядывая сверху свою палубу. Мы думали, у вас будет больше, и я уже беспокоился, как бы всех уложить респектабельный. Однако у вас тут немного сегодня. Вчера было больше. «О, не волнуйтесь», — ответил Валерунд. «Мы с нетерпением ждем вас завтра. Припасем побольше. Как раз сегодня». Мичман наметным глазом моряка определил, не слишком ли навалился француз на кранцы, не сдерет ли с борта крейсера окраску. Сверху палуба эсминца казалась узенькой, как тропинка, а трупы убитых, зашпигованные в стандартные мешки, что-то напоминали. «Но что?» «Похоже на матросские чемоданы, с которыми едут домой в чистую. Затылок уже припекало солнце, день будет горячим. Тут ирландский патер, стоя над своими англиканцами, заметил отца Антония и вспыхнула вдруг самая нежная дружба. Патер заревел на весь рейд, размахивая молитвенником. Тунни, хэллоу, туни, улыпим водки, тунни. Хэллоу, дружеще, отозвался Оскольдовский поп. комарад ты мой разлюбезный, дуря твоя башка! Женька Валерон посоветовал с высоты борта. «А вы, святой старший, не слишком-то в бутылку залезайте. Ваше пламенное преподобие, а потом из запоя лимонадами до да молитвами по пять суток всей командой выпрягаем». «Ты меня не учи, мечманок! Ишь, какой веслоухий он нашелся! Я хоть запойный, оно всем понятно. А с чего ты пьешь?» Подобрав долгополую рясу, священник ловко спрыгнул на миноносец, и командир ударом ладони привычно сдвинул телеграф. Сразу сбурлила сонная вода рейда, и два борта разомкнулись. «Бон вояж!» – помахал француз рукой. «Бон, бон!» bon – нехотя отозвался ему Валеронт. И на палубе крейсера, словно вброшенной волной из борта, вдруг оказался матрос, весь в черном, в тропиках от черного на оскольде отвыкли. Башка уехала в плечи, он жикал дыркой на месте выбитого переднего зуба. Откуда? Спросил ее Павлухи мимоходом. Из мешины. Чего-чего, не поверил Гальванер. Шидел там в трюмяшке. У итальянцев-то? хмыкнул Павлухин. За что? Же политику, идти ее. Ко мне, приказал Валеронт. Подлетел мелким бесом, сорвал без козырку. Штрафной матрош второй штати, Иван Реполов. Ешьте! Не ори дырявый. Команда еще спит. Так то что? Эй, -э, брат, протянул Валерон, заглядывая в пасть матроса. У тебя в зубах немалый убыток. Слушай, тебя я вижу, а где барахло твое? Оставил навсегда в жнойной Италии, ответил матрос. На шкафут, скомандовал Мичман, и Риполов сорвался с места. Стой, замри, когда объявят побудку, обратись к боцману властью Трушу и в Писарскую на оформление. Валерон глянул на часы, повернулся к Павлухину. «Гальванер, я божу командира, а ты ломай горнистым пятки к затылку. Осталось 7 минут до пяти. И боцман тоже. Пусть встает, старая ананасина». Далеко-далеко, разводя высокие буруны, уходил траурный миноносец, и по рельсам его палубы не мины, а людей будут сейчас скатывать по порядку религиозного калибра. Отбивка. Иванов VI – это уже фигура на флоте, без часу контр-адмирал. Правда, где-то под шпилем петербургского Адмиралтейства сидит Грозный Иванов I, чином повыше. Но быть и шестым в свои 50 лет не так уж мало. Один бог знает, как трудно человеку с незначительной фамилией Иванов выбиться наверх, при том страшном засилии немецких имен на русском флоте. Впрочем, помимо номера, офицеры на флоте имеют и негласные прозвища, даваемые от матросского остроумия. Командир скольда за свою позднюю женитьбу на хабаровской девице, дочери видного шулера, получил прозвище «Ванька с барышней». Портрет этой барышни, изменявшей ему с лихими мечманами, висел в салоне, намертво привинченный к переборке шурупами. Весьма добросовестный и честный офицер Иванов шестой казалось, с Молду был окрашен под масть корабельной брони, маскировочно-сера, и твердо держался морской традиции. Не сбежался ни с офицерами, ни с матросами. От самого днища тяжко поря громоздились ряды казематов и палуб это для матросов. В пятиместных каютах над матросами располагалось буферное государство фильфебии и боцманматов, обязанных передавать сверху вниз все тычки и рявкани оберегая при этом верхние слои от яростных взрывов на нижних палубах. Над шкурами размещалось уютное, отшитое бархатом и панелями царства офицерских кают и кают-компании. И уже совсем высоко, под самым мостиком, сверкал салон Иванова VI с зеркальными окнами вместо иллюминаторов. Вальронда Иванов VI встретил уже одетым. «Спасибо, Евгений Максимович. Я давно встал. Мне плохо спится, душно. Эсминец отошел?» «Да, Сергей Александрович, сдали два номера. В трюмах? Полтора фута. А что Федерсон? Инженер-механик лег в три часа совсем недавно». Все равно, будите. Воду надо откачать хотя бы до фута, иначе динамо заглохнет, как вчера. А сегодня нам опять идти под ене-шире под огонь батарей. Что у нас в погребах? Незначительный дефицит влажности. Для парохов не опасен. Иванов VI уже знает. Валеронт мастер поговорить о парохах и прочем, что касается артиллерии. Командир носового плутонга был списан по болезни еще в Гонконге, и молодой мичман заступил на его место. Очень большая честь совсем молодым вести носовой сектор огня крейсера первого ранга. К тому же, продолжает Валеронт, у нас отличный погребной мастер, матрос Бешенцев. Это тот, который баптист? Спрашивает Иванов 6. Да, Бешенцов баптист. Я брал у него читать всякую ерунду, вроде прохановских гуслей, но ничего в этих гимнах не понял. Но и вредного не нашел тоже. Бешенцов хороший матрос. Из подкойки командира. Вылезает толстый, зажравшийся питон Боа, которому Иванов шестой перебил на охоте в джунглях палкой позвоночнику. А потом пожалел гада и теперь таскает за крейсером по морям, изводя на эту рептилию казенное мясо. «На место», — говорит Коперанг, треснув удаву шлепанца по башке и спокойно спрашивает далее. «Радио?» Ночью была шифровка, переданная нам с Куин Элизабет. У англичан станция дальнобойная, они и Лондон могут принять. «А нам? Откуда?» Очевидно, был принят Севастополь. Отлично, отлично. Ну, я вас более мичман не держу. Спасибо за вахту. Кстати, происшествий не было? Нет, только французский гробовщик доставил на борт штрафного. по видео матрос отбился от своего корабля. Хорошо, Евгений Максимович, вступайте. Не накинув даже пижамы в одной сетке на жирной груди, Иванов шестой проследовал вдоль салонного коридора. Мягкие пыльные ковры глушили его шаги. Походя, Каперанг двинул костяшками пальцев в полированную дверь каюту старшего офицера. «Роман Иванович!» – сказал, не задерживаясь, «Пора – «Пора!» И прошел мимо, не дождавшись ответа. Он командовал крейсером, а старший офицер Быстроковский команда этого крейсера. И от этого у них бывали не лады, ибо методы общения с матросами были разные. Иванов шестой усмехнулся. «Ванька с барани это еще пустяки, милая шутка скучающих людей!» А вот известно ли Бустраковскому, что ему дано прозвище «сопля на цыпочках» за его умение подкрадываться к матросам? Иванов VI, как и большинство людей флота, матершинник. Но зачем изобретать обидные слова для матросов? Рвань, скважина, падаль, как это делает Бустраковский. Пусти матроса по матери до седьмого колена, но не обижай человека. Тогда служба крейсера пойдет как по маслу. Коридор салона кончается тупиком, а в нем узкая дверь, на которой медная табличка. Очень броская. Стой, не входи. Иванов VI смело толкает эту дверь. Ему, командиру крейсера, морскому министру, да еще и его императорскому величеству сюда входить можно. Здесь святая святых корабля, шифровальная служба. И навстречу Каперангу встает тощий, но крепкий кондуктор с остро закрученными кверху усами. В руке его, жилистый, как у мужика хлебороба, Изящный японский веер. Он сначала неуверенно подносит его к лицу. Фук-фук-фук. Мол, не оскорбит это вас? Нет. Иванов на такие пустяки не обращает внимания. И тогда шифровальщик машет веером ловко, словно опытная киотская гейша. По телу кондуктора, несмотря на ранний час, струями сползает острый, едучий пот. Время получения 3.20. Время 4,8, докладывает он. Закончил расшифровку. Не осмеливался будить вас, ибо ничего спешного не обнаружил. Садитесь, Самокин. И сам Каперанг плотно усаживается в плетенную индийскую качалку под опахалом электроспанкера. Читает. Существует ли на крейсере большевистские антивоенные настроения? Если да, то просим спичку. Милости прошу. И кондуктор чиркает спичкой. Иванов шестой сует шифровку острым углом в огонек. Бумага корчится в руке, быстро сгорая, и пепел брошен в раковину. «Здесь же, слава богу, не Кронштадт», говорит командир Аскольда, пуская воду из-под крана, и вода сразу уносит пепел в морское небытие под корабельное днище. «Здесь люди воюют. Они устали. Так, я согласен. Но воюют не за страх, а за совесть». «А ваше мнение, Самокин?» Виер вдруг замирает в руке кондуктора. «Россия, ваше высокоблагородие», отвечает Самокин, подумав. «Страна военная». И тут начинают треветь над палубой горны, Соловьями-разбойниками разливаются дудки батманматов, Вставать, койки вязать, на молиту товсь. Первые матюки косяком влетают в иллюминатор секретной каюты. Ранняя обедня уже началась. Иванов-шестой подцепляет ногой свалившийся шлепанец. «Это не ответ на мой вопрос, Самокин. Это скорее ответ военного человека, военному человеку», подхватывает Самокин и командир Аскольда усмехнувшись оставляет кондуктора в его секретном отшельничестве. Этот немолодой шифровальщик, живущий по соседству с салоном, полуофицер, полуматрос, казалось, не подлежал карму уставным, а только небесным. Случись, оскольду гибель и Самокин, обняв свинцовые книги кодов, должен с ними тонуть и тонуть, пока не коснется грунта, и ляжет вместе с книгами. Мертвый. Таков закон. Потому что надо уважать человека, который каждую минуту готов к трудной и добровольной смерти на глубине. На той самой глубине куда из года в год уносится пепел его секретных шифровок. Отбивка. Борзыми гонялись по палубам и трапам Фельдфебрия, Михальцов, Ищенко, Комаруськин, Скок. «Вставай!» — орали. «Уже моку унесут!» Из люков кубриков, откуда душно пахло человеческим потом, неслось в ответ обрасное: Амак размяк! Опять это какао! А кады же чай!» плавались. Скоро душегубы кофею нам будут заваривать. Тише, лайся, собака. Труха сверху сыплет. Желую жилую палубу уже спускался боцман Василий Труш. Грудь колесом от денег, накопленных еще с Владивостока, которые он всегда держал под форминкой. «Вот тебе покажу, труха сыпет, сходу накинулся он на Шурку Перстнева. «Ты у меня сам трухой гадить станешь. А ну ж койку свою, как связал». Тугой сверток койки а внутри ее жесткий матрас из пробки, полетел над палубой. Хлоп, прям в грудь Труша, на которой тыщенки полторы уже собралось. Влась мужик крепкий, даже не крекнул, и койка матроса, прыгая мячиком, отскочила прочь. Слушай, Шурка, миролюбиво сказал Труш, здесь те не кронштадт, чтобы пежонство свое показывать. Здесь тебе Палестина, самая настоящая. И, сказав так, Труш перекрестил свои сбережения. «Слава тебе, Господи!» – помолился он. «Сподобились у святых мест побывать. Вот и сжарю тебя!» – закончил он безо всякого перехода. «На солнышке, Шурка. И очень просто». Погребной мастер Бешенцов был баптистом особого склада. Его так долго тиранили за отклонение от веры, и отец Антоний и сами верующие, что он стал буйным и злобным. Бешенцов никого не убивал, согласно заветам своей веры, но исправно подавал из погреба снаряды, чтобы другие убивали. «Когда будешь жарить, — сказал он Трушу с лютостью, — не забудь сбоку-набок его поворачивать, чтобы он хрустел потом, язва, князик Кропоткина». «А ты, божья слезка, не капай тут! — оскорбился Шурк. «Подбери койку! — велел ему и Труш. Подбирать койку, когда накал остыл, было стыдновато, но пришлось уступить силе и власть. Пожилой Захаров сказал Шурке, «Эх ты, ключ от сундука с клопами! Уж, коли кидаешься, так надо так шмякнуть, чтоб труха одна осталась!» Перстнев покраснел, зализывая свою буйную гордость. «Господин Боцман, так ведь злобу берет! Ну, скажи на милость, нас будет в пять!» Французов в шесть. Англичане их в семь поднимают. Неужто так надо, чтобы одних только русских, словно собак с цепи среди ночи, срывали? Поднял коечку? Спросил Труш. Вот и молодец ты у меня, Шурка. А служить бы тебе прямо на американском флоте. Там, когда захотят, тогда и пролупятся. И сразу в бар к девочкам. По трапу. Тра -та -та -та -та. Павлухин. Боцман, новый матрос тебя шукает. Риполов. Матросы пулями летают по крутизне трапов, словно опереточные бесы, в дыму и в грохоте, но тут случилось такое, чего уже давненько даже от пьяных не видели на оскольде. Новый матрос, боясь крутизны, лез в кубрик не грудью вперед, а задом. От такого подлого нахальства стало тихо. Только поскрипывали спущенные на цепях для завтрака обеденные столы. «Корова — Корова! — заорали все разом. — Назад! Вниз! Пулей! И новый матрос брякнулся к ногам боцмана. Собери свои маслы, сказал Труш. Раскидался тут. Матруш, второй штатий, штрафной Реполов. А за что штрафной? навострился боцман. политику пострадал. Ну, пойдем, штрадалец, и Труш крепко взял его за ухо. Вся палуба комендоров так и осела в дружном хохоте. Ай, да страдалец! Повели голубя, теперь ему до конца службы из гельюна не выбраться. Отправив Риполова в Писарскую, Боцман столкнулся с быстроковским и сделал преданное лицо. Пожаловался. "Ваш благородие, ну прям сладу нет, сымы. С вот палубы, где из носовой хлопушки живут. Волки прям, а не люди. Так и шпынят, так и шпынят. И слова им не скажи. Хорошо, Боцман, я передам Вальронду, чтобы он унял своих оболтусов». Носовой плутон и правда избавился. Лейтенант Корнилов, развощеки юноша, вывел на прогулку своего красавца Дога Бима. Собака после ночи надела на палубе, и лейтенант задиристо крикнул. «Эй, пентюх, подбери!» первым попавшемуся матросу. Этим пентюхом оказался трюмный Сашка Бирюков. «Ваш, благородие!» – с хитрецой ответил трюмный. «Вот наделайте вы здесь любую кучу, и Сашка Бирюков уберет, потому как человек, оно ж понятно. «А после собаки никак не могу». «Будешь убирать?» осатонил молодой лейтенант. Но Трюмный уже стремительно провалился в машинный люк. Корнилов потом с возмущением говорил Быстроковскому: «Роман Иванович, это черт знает что, машины и совсем разболтались. Я ему говорю одно, а он, подлец, прямо в глаза мне смотрит и по глазам вижу дерзость, дерзость, дерзость». «Хорошо, Владимир Петрович», ответил старший офицер. «Я скажу Федерсону, чтобы подтянул своих механихионов». Павлухин тем временем, сдав наружную вахту, направился к фитилю, на бак крейсера. Там, возле кадушки, наполненной водой, можно было курить. Но куряк в этот ранний час не было. Только кондуктор Самокин, поставив ногу на край обреза, пытался прикуривать от угасающего фитиля. «Что нового? – спросил он Павлухина. «Да так, ничего. Жарко вот будет». «Да, будет, верно. Ну?» «Матрос тут такой, Реполов говорит, за политику». «Врет, сволочь», — ответил кондуктор. «Я уже узнавал от писарей. Сидел за подлость от таких подальше и поманил Павлухина к себе поближе». «Шифровка была ночью», — сообщил осторожно. «На Балтике не гладко, там наши работают». «Ну, и что?» «Вот и спрашивали Ваньку с барышней, как у нас». «А как у нас?» – засмеялся Павлухин. Самокин оглядел рейд, заставленный кораблями, бросил окурок в кадушку, и он зашипел погаснув. «Сам знаешь, как у нас. Пока только двое. И сэры, да анархисты, вроде Шурки Перстнева, нас пополам перекусят. А собирать начнут, перепутают. И твою башку, Павлухин, на мою секретную часть сжеванным хлебом приклеит». Отбивка. Англичане проснулись ровно в семь. Кажется, они даже не позавтракали. А сразу шарах рах -пах туркам из главного калибра. Многопудовые чемоданы с порохом пронеслись над эскадрой. Союзный флагман поднял сигнал, обращенный к Аскольду. «Долго завтракаете?» «Зато мы раньше всех встали!» – обиделся Иванов-шестой. «Пусть на мостике отстучат. Придем на позицию вовремя». «Роман Иванович, а не пора ли отправлять катер?» Быстраковский наспех запил у буфетной стойки порошок хины поднялся на Спардек. Паровой катер со Аскольда качался под бортом, готовый отправиться на прикрытие греческого десанта. Викерсовский автомат Пом-Пом сердито торчал из рубки. В бой уходили смертники, чающие крестов и водки, и возглавлял их чехоточный барон фитингов фон Шель, минер крейсера. «Роман Иванович», – сказал он с издевкой, – «в случае чего, не забудьте, что я был лютеранином. Не поручайте завтра моего бренного тела отцу Антонио». Я не хочу быть пропитым. быстроковский не растерялся с ответом. О том, что вылете ранен, я напишу на бутылке шампаней, которая уже заморожена, Карл Фромгольдович, к вашему прибытию. Счастливо, дорогая баронесса. Два гальюна в носу и корме на 48 водостоков убирали штрафные Реполов и Певинский. Вот что я тебе скажу, паря, вынушал Певинский как более опытный Реполову, во всю хлеща и вокруг из-за бронзбойта. Самая легкая работа на флоте Его Величества – это поганая работа. Везде лезут офицеры в белых перчатках и даже в рыло пушки заглядывают. Не запылилась ли она стерва? А к нам заглянут нет ли дерьма? Дерьмо убрана, и мы свободны, если считать, что вообще в этом мире существует свобода. Когда переборку закончили, певинский повлек Реполова за собой, шепча ему науку с нежностью. «Ша!» Мы люди гиблые, штрафованные, нас замордуют. Он провел реповый форпик, узенький, косой отсек, угол которого составлял форштевень крейсера. Здесь хранились банки с краской и политурами, лаками и эссенциями. Певенский раскрыл ногой сверток парусины, под которой были скрыты две баночки, проложенные ваткой. И текла по капле желтая муть, назначение которой русскому человеку всегда понятно. Пей, чистенький, как другу. Ждохнем ответил Реполов, принюхиваясь. Настроение у Певинского было добровольно убиенное Сейчас под кум Кале пойдем, там и горбанемся. А от этого еще не помирали. Сосай, все равно подыхать. Реполов, зажмурив глаза, высосал на полбанки. Малины в арте жапахло. Ждыхает и шука. Певинский окосил тут же, не вылезая из форпика, измазался в каком-то вонючем лаке, и Реполов здорово испугался. Слушай. «А ты ж случайно не кологолик? «Нет, я не кологолик, ответил Пивинский и, заплакав, стал биться с дуру башкой о броню. А под ними уже грохотала цепь, бегущая из глубины моря. Крейсер вдевал якоря в клюзы, как серьги в уши. Звучали колокола громкого боя, призывая команду занять места по боевому расписанию. Взлетели к небу стенговые флаги, готовность Аскольда к бою теперь была видна всем. По бортам уже разносились антенные сетки, чтобы иметь постоянную связь с кораблями союзной эскадры. Офицеры не спеша, время еще было, расходились из кают-компании. Старший артиллерист крейсера, плешивый лейтенант фон Лансберг, задержал плутонговых Корнилова и Валеронда. «Володя, и ты, Женечка, дальномер у нас расхлябался. В цепи где-то сдвиг синхронности, а потому прошу вас при стрельбе следить и за репетацией по телефонам». «Есть», — ответили в один голос плутонговые офицеры. Завив хвосты колечками, над палубой качаются вниз головами отчаянные лемуры. На мостике раскинут лунгшас, и в нем, покуривая сигару, устроился для боя Иванов VI, во всем белом, словно беззаботный дачник. А на страшной высоте, почти наравне с лемурами, гальванер Павлухин уже срывает чехлы с громоздкой трубы дальномера. Уютная кожаная сиденница, словно ласточки на гнездо, провисает над пропастью. Цепляясь за скобы трапа, по стволу мачты лезет к нему лейтенант фон Лансберг. Добрался, примерился и плюх, запотевший спиной в соседнее с Полухиным кресло. «Ну и мотает», — сказал матросу, — особенно на поворотах. «Это верно. Площадка дальномерта стоит над самым мостиком, и можно плюнуть на Панаму Иванова VI, а то вдруг с ревом рушится при крене за борт, провисая над белыми гребнями». «Разверни!» говорит фон Лансберг кратко, и оба влипают лицами в каучуковую оправу оптики. Что они видят сейчас? В четком пересечении нитей шатается перед ними далекий берег Турции. Скалы, камни, минареты, чайки. «Я ж говорил вам!» – кричит на ветру Павлухин. «Он еще от самой хайфа расстроился от вибрации. Нет совмещения, нету». Фон Лансберг и Павлухин опутаны проводами телефона, словно каторжники веревками. И в наушниках того и другого уже воркует голос лейтенанта Корнилова. «Кормовой платон к открытию огня готов!» «Володь!» — напоминает фон Лансберг. «Прошу тебя, следи за репетацией. Ты даже не знаешь, как трясет на дальномере. Отбивка. Броня укрыла людей, сразу ставших сосредоточенными. На палубе крейсера не души. Задраены люки, задраены горловины. Кажется, все уже вымерло. Жизнь течет под броней. Взмах острой лопаты и док Корнилова уже без хвоста. с визгом убегает в коридор кают компании. Тонкий обрубок собачьего хвостика летит за борт. Сашка Бирюков свое дело знает, говорит матрос, сбегая в глубину котельной шахты. Он еще себя покажет.